Глава вторая. Маленький Уилли. Десятилетний мальчик не может управиться с фермой. Но и сказать ему об этом вы тоже не можете. Особенно такому, как маленький Уилли. Дедушка выращивал картофель. То же самое собирался делать и маленький Уилли. До сбору урожая оставались считанные недели. И маленький Уилли был уверен. Если картофель уродится, дедушка поправится. Разве не он беспокоился об урожае весь этот год? Разве не он требовал, чтобы был засажен каждый клочок земли? Разве не он вставал среди ночи, чтобы проверить орошение? «Такого у нас еще не бывало», — сказал он как-то. И повторял это каждый день. Да, после уборки картофеля все будет хорошо. Маленький Уилли был в этом уверен. Но доктор Смит не была в этом уверена. Ему становится хуже, сказала она спустя три недели. Надо смотреть правде в глаза, Уилли. Твой дедушка скоро умрет. Он поправится. Вот увидите. «Подождите, пока соберем картошку!» Доктор Смит отрицательно покачала головой. «Мне кажется, тебе нужно подумать о том, чтобы отправить его в город и позволить миссис Пикок позаботиться о нем, как она заботится обо всех больных людях. Он будет в хороших руках до самых своих последних дней». Доктор Смит подошла к повозке. А ты можешь пожить у меня, пока мы что-нибудь придумаем. Она посмотрела на Пятнушку. Я думаю, какому-нибудь здешнему фермеру нужна хорошая работящая собака. Пятнушка зарычала, и Рекс, лошадь доктора Смит, протащила повозку на несколько шагов вперед. «Поверь мне, Уилли, так будет лучше». «Нет!» — закричал маленький Уилли. Мы одна семья, разве вы не видите? Мы должны держаться вместе. Пятнушка сердито залаяла. Лошадь встала на дыбы, сорвалась с места и понесла. Доктор Смит изо всей силы нажала ногой на тормоз, но это не помогло. Повозка в облаке пыли умчалась вниз по дороге. Маленький Уилли и Пятнушка взглянули друг на друга. Маленький Уилли расхохотался, а Пятнушка, соглашаясь с ним, громко залаяла. Маленький Уилли опустился на колени, взял собаку за уши и посмотрел ей прямо в глаза. Глаза были на редкость зеленые. «Я никогда не отдам тебе, никогда, обещаю!» Он обнял собаку за сильную шею и крепко прижал к себе. «Я люблю тебя! Пятнушка!» И Пятнушка поняла его, потому что уже не раз слышала эти слова. В этот вечер маленький Уилли сделал открытие. Он сидел на кровати в ногах у дедушки и играл на губной гармошке. Конечно, он играл совсем не так хорошо, как дедушка, и каждый раз, когда он пропускал ноту, петушка поднимала голову и выла. Однажды, когда маленький Уилли в очередной раз сфальшивил, петнушка схватила гармошку в зубы и выбежала из комнаты. — Ты хочешь, чтобы я еще поиграл? — спросил дедушку маленький Уилли хотя прекрасно знал, что дедушка не ответит. Он молчал ни одного слова уже более трех недель. Но тут что-то произошло, почти как разговор. Дедушка вытянул руку вдоль кровати, ладонью вверх. Маленький Уилли долго смотрел на руку, потом шепотом спросил. «Это значит «да»?» Дедушка медленно сжал пальцы в кулак, Потом снова разжал их. Маленький выли бросился к дедушке, Глаза сверкали от волнения. «А как будет нет?» Дедушка перевернул руку И положил ее плашмя на кровать. Ладонью вниз означало «нет». Ладонью вверх — «да». И прежде чем наступила ночь, они разработали и другие сигналы ручного кода. Один палец значила «Я голоден», два пальца «Вода». Но чаще всего маленький Уилли задавал свои вопросы так, чтобы дедушке нужно было отвечать только «Да» или «Нет». Петнушка, казалось, понимала, что происходит, потому что она лизала дедушкину руку всякий раз когда он подавал знак. На следующий день маленький Уилли начал готовиться к уборке картофеля. Работы предстояло много. Нужно было привести в порядок погреб, где будет храниться картофель, пока они не смогут его продать. Проверить мешки для картофеля, если требуется починить их, наточить плуг, но самое главное – Нужно было найти и арендовать лошадь, чтобы она тащила этот плуг, потому что дедушкина кобыла прошлую зиму пала. С лошадью было труднее всего. Почти никто не соглашался, чтобы их лошади работали слишком много, ни за какую плату. Дедушка хранил деньги в железной коробке под полом в углу кровати. Маленький Уилли достал коробку и открыл ее. Она была пуста. Ничего, кроме нескольких писем, которые маленький Уилли даже не удосужился прочитать. Денег на аренду лошади не было. Собственно говоря, денег не было ни на что. Маленький Уилли не предполагал, что они разорены. С тех пор, как дедушка заболел, Все, что им было нужно, маленький Уилли брал в долг в лавке Лестера под урожай этого года. Неудивительно, что у дедушки был такой грустный вид. Неудивительно, что он заболел. Маленький Уилли должен что-то придумать. И как можно быстрее. Была середина сентября. Картофель, который они посадили в начале июня, поспевал... За три-четыре месяца. Значит, вот-вот его придется убирать. Чем дальше он будет ждать, тем больше опасность, что заморозки погубят урожай. А маленький Вилли был уверен. Если урожай погибнет, дедушка умрет. Дедушкин друг предложил ему свою помощь. Но маленький Уилли отказался. «Не принимай помощи, если не можешь за нее заплатить», всегда говорил дедушка. «Особенно от друзей». И тут-то маленький Уилли вспомнил. «Его учебные деньги. Их хватит, чтобы арендовать лошадь, заплатить за помощь, за все!» Он сказал дедушке о своем решении, но дедушка... Знаком ответил «нет». Маленький Уилли долго упрашивал его, но дедушка повторял «нет, нет, нет». Положение казалось безнадежным. Однако маленький Уилли был полон решимости. Если нужно, он выкопает картошку лопатой, но в дело вмешалась пятнушка. Она подошла и встала перед плугом. В зубах она держала уздечку, которую надевали на нее зимой, когда она возила санки. Маленький Уилли покачал головой. «Поднимать поле совсем не то, чтобы бежать по снегу», — сказал он ей. Но пятнушка упрямо стояла перед ним. «У тебя не хватит сил, моя хорошая». Маленький Уилли изо всех сил старался отговорить ее, но пятнушка была непреклонная. Картофельный куст поднимается в высоту до двух футов, но картофель на нем не растет. Картофель сидит в земле. Плуг подкапывает куст и выворачивает картофель из земли, потом его собирают и складывают в мешки. Маленькому Уилли и Пятнушке потребовалось больше десяти дней, чтобы убрать урожай. Но они справились. То ли земля была мягче, чем думал Уилли, то ли Пятнушка была сильнее, чем казалось, но они работали так, словно работа доставляла ей удовольствие. Урожай был превосходным. Почти двести бушелей с акра. И каждый бушель весил около шестидесяти фунтов. Маленький Уилли тщательно перебрал картошку и сложил ее в мешки. А мешки убрал в подвал. Мистер Ликс, высокий худой человек, верхом на лошади, тоже высокий и худой, приехал на ферму и купил картошку. В прошлом году... Дедушка продал весь урожай мистеру Ликсу. То же самое сделал маленький Уилли и в этом году. «Мы справились», — сказал маленький Уилли. Слезы счастья катились по его щекам. «Видишь?» Маленький Уилли показал дедушке две пачки долларов. «Тебе не о чем больше волноваться. Теперь ты можешь выздоравливать». Дедушка вытянул руку вдоль кровати, ладонью вниз. Значит, урожай — это не то, что его беспокоило. Беспокоило его что-то другое. Все это время маленький Уилли ошибался.